Неделя сменялась неделей, мои подопечные слабели и херели на глазах. Веселая болтовня и смех стихли, товарки, прежде говорливые, отныне молчали и за работой, и в перерывах. Все четверо смотрели мутным взором, судорожно хватали воздух и едва волокли ноги. В очередной свой визит осен обнюхал одну из дев. Та осталась совершенно безучастной, будто и не заметила. «Да...» Эта хворь бушует у нас уже с полгода, изрекла собачонка. Не пойму, откуда только берется. Может, дать им отдохнуть? Отдых здесь не поможет. Да и заменить их неким. Свободных людей нет. Памятуя о предостережении Мириады, я не стал спорить.